Едва я спустился по трапу самолета, как увидел ее. Она стояла возле здания аэропорта и пристально вглядывалась в трудноразличимые с расстояния двухсот метров лица прилетевших последним рейсов пассажирам. И тоже сразу заметила меня. А потом, совершенно неожиданно, не дождавшись, пока пассажиров подвезет до здания вокзала специальный автобус, Бросилась бежать через все взлет на поле ко мне навстречу. Показалось даже, что я вижу ее глаза, голубые, сверкающие, любящие. Пока я раздумывал, не броситься ли к ней бегом с тяжелым дорожным чемоданом в руках, который я по привычке не стал сдавать в багаж, ну, чтоб потом не торчать лишний час в аэропорту, она уже пересекла взлет поле и метнулась мне на шею. обвив ее своими нежными коричневыми руками и беспрерывно насыпаемо лицо сотнями горячих поцелуев. Я тоже по ней соскучился, но даже не мог себе представить, что у нее это чувство было на два порядка сильнее. Она, черт побери, могла уже никогда в жизни не говорить, что любит меня. «Здравствуй, солнышко!» Я аккуратно пригладил ее растрепавшиеся светлые волосы, крепко поцеловал и посмотрел в бездонные глазки. Соскучилась. Она молча кивнула, шмыгнув носом. — то выглядишь, расплатиться невероятно. Может, что-то случилось? — Что случилось, малышка? Ты вся такая странная. — Нет, ничего, я просто очень рада тебя видеть. — А-а-а. Я сжал в ладони толстую ручку дорожного чемодана, обнял ее за плечи, и мы медленно пошли в сторону здания аэропорта. Мимо нас, в противоположном направлении, чинно проследовала пожилая эстонская пара в белых шортах. Вероятно, они тоже кого-то встречали. Посмотрев на нас с улыбкой, старушка что-то вполголоса сказала своему мужу. Он улыбнулся ей в ответ и молча кивнул в знак согласия. Старички говорили на своем родном языке, из которого я наизнусь знал только одну фразу, несмотря на настойчивые попытки Рамоны хоть как-то поправить положение. А поэтому попросил ее перевести. Она как-то странно смутилась, но потом все же сказала. Женщина назвала нас замечательной парой и сказала, что мы очень подходим друг другу. и что очень ей напомнили их с мужем молодость. Она подумала, что мы с тобой муж и жена. — А что, разве не так? — высоко подняв брови, с подначкой спросил я. — Нет, не так, к сожалению. Быстро ответила Рамона и сразу же сменила тему разговора. — Твоя машина на стоянке. Я сделала всё как ты просил. Мы миновали здание аэровокзала и вышли из через главный вход в расположенной рядом платной стоянке, где я сразу заметил восьмерку. Она, как всегда, была идеально вымыта и сверкала на солнце. — Ты поведешь? — Рамона протянула ключи. Я помотал головой. — Да нет, что-то не хочется, если тебе не трудно. Я улыбнулся, получив улыбку в ответ, и через минуту уже сидел. На правом сиденье автомобиля рядом с Рамоной, а мой вместительный чемодан лежал в багажнике. — Может, ты все-таки скажешь, куда мы едем? Красавица почти обиженно надула свои замечательные губки-бантики. Как я мог не ответить? Да и не входило в мои планы все тридцать дней отпуска провести рядом с сталинским аэропортом. Сначала в Ригу, потом в Юрмаву. О, да. она, вероятно, подумала, что я спятил или перепутал местное название. Такое случается с россиянами. Но я еще раз повторил то же самое. А что мы там будем делать? За хорошие успехи в боевой и политической подготовке фирма презентовала мне дом на берегу моря с двумя автомобилями, четырьмя охранниками и полным комплектом прислуги. безвозмездно то есть как на время отпуска нет я же сказал презентовала на совсем дом который раньше принадлежал коммунистам республиканского уровня теперь моя частная собственность и машины тоже правда вот собственностью на людей пока похвастать не могу все таки двадцатый век на дворе Но обязательно что-нибудь придумаю. Хочешь, завтра на воротах будет стоять негр, а еду готовит китаец? — Ты с ума сошел! Рамона удивленно покачала головой, а вдобавок повертела у виска указательным пальцем, прям как ребенок. — Совсем даже нет, дорогая. Я просто очень хорошо работаю. — Ты уже там был, в доме? Осторожно и с любопытством спросила она, заводя двигатель восьмерки. — Нет, но у меня есть адрес, и еще очень прошу тебя, при посторонних, называй меня Виктор, Виктор Михайлович Иванов. Запомнила? — А что же мне еще остается делать? Покачала головой моя прелесть. — Только и делаю, что выполняю твои указания, господин мафиози. Я понимаю, что она это сказала в шутку, так, между прочим, но от последнего слова в мой адрес я едва не схватил Рамону за плечо. Внутри все словно оборвалось, даже на какое-то мгновение появилась шальная мысль, что она уже давно, еще в том громадном доме на берегу Чудского озера, когда я впервые встретился с Персиковым, обо всем догадалась. Но потом я отбросил эту абсурдную идею, просто уже слишком хорошо знал характер любимой женщины. Если Рамона что-то хочет спросить, она не откладывает это до завтра, а уж тем более до лучших времен. Она, конечно, до сих пор считала, что я работаю сотрудником российской секретной службы. В ее глазах я был кем-то вроде агента Купера из Твинпикса. — Не надо меня так называть. Никогда. По-моему, я сказал это даже чересчур строго. — Хорошо, господин резидент, больше не буду. Она виновато наклонилась и поцеловала меня в щеку. — Так мы действительно едем в Юрмалу на целый месяц? Но с кем я оставлю Гарика? — Черт! Делать нечего, придется заехать к тебе в городишко и взять его с собой. Тем более, что ты наверняка вспомнишь, что забыла взять из гардероба кое-какие, ну, очень нужные вещи. С сарказмом продекламировал некто по имени Виктор Иванов. Но я ведь не думала, что уеду из дома на четыре недели. Как я и предполагал, она почти ничего не взяла, кроме небольшой спортивной сумки, и попросила соседку покормить собаку только два дня. Я думала, мы останемся ненадолго здесь, в Таллине, снимем номер в гостинице. Не продолжай, дорогу до Пярну знаешь. Знаю. А Рамона снова надула губки, включила первую передачу и выехала со стоянки, оставив на асфальте черные следы от покрышек. Но я знал, что больше минуты она не выдержит этого театра одного актера, и оказался прав. — А где твои четверо охранников? — спросила она, когда машина выехала на оживленную трассу. — В чемодане? — Зачем? В Юрмале охраняет мой... Это, наш дом. Рамона удивленно вскинула брови. — Неужели? — Два наших автомобиля и четверых слуг, включая повара. — А, ну тогда ладно! — и моя красавица еще сильнее надавила на педаль газа. Через минуту стрелка спидометра переползла за отметку 150 километров в час. Я тихо присвистнул. Однако...